2. На кухню вошёл Александр, посмотрел на игриво хихикающую Нину, на воодушевлённого рассказа молодого вампира и досадливо поджал губы. «Привет!» – буркнул он и пошёл на кухню искать чистую кружку для кофе. «Занимательная история!» – ответила Нина Григорию и посмотрела вслед уходящему на кухню Алексу. Чего это он без настроения с утра пораньше? Следующей в столовую вошла Марго. Девушка была одета в узкие джинсы и белый кашемировый свитер с высоким горлом. Чёрные блестящие волосы были собраны в высокий хвост, чистая ровная кожа будто светилась изнутри, а густые ресницы придавали взгляду томное задумчивое выражение. Нина ещё раз отметила безупречную красоту девушки и подумала, что легко приняла бы её за ведьму, если бы встретила при других обстоятельствах. Доброе утро, сказала красавица и улыбнулась, обнажив ровные белые жемчужины зубов. И опять я не выспалась. Не то чтобы я сюда спать приехала, но думала, что поводы для бессонницы будут более весёлые. Вся эта ситуация с кражей выбила меня из душевного равновесия. Марго подошла к столу и села на свободное место. Поведение Григория едва заметно изменилось. Вся его смешливость вмиг исчезла, он весь как-то подобрался и держался неуверенно, что ли. Нина наблюдала за ним, гадая о причинах. Привет, Марго. Кофе будешь? Григорий поднялся с места. Он стал как-то неловко, чуть не уронив стул, и лишь в последний момент успел словить его за высокую спинку и удержать от падения. Марго сидела неподвижно, положив подбородок на свои руки, погружённая в раздумья. Она будто не заметила неловких движений Григория и не услышала обращённого к ней вопроса. «Марго, тебе кофе налить?» Ещё раз чуть громче повторил Григорий. «Ага», — девушка вынырнула из своих мыслей и непонимающе посмотрела на него. «Кофе? Нет, спасибо. Ежедневно пить кофе вредно. Плохо сказывается на цвете лица. Если можно, я предпочла бы ромашковый чай». «Э-э-э», — Григорий чуть замешкался. «Э-э-э-э», — Григорий чуть замешкался Пойду, уточню у Берты на кухне. Честно говоря, даже не знаю, есть у неё ромашка или нет. Молодая вампирка как Александр минуту назад исчезла на кухне. Ты очень волнуешься, да? участливо спросила у девушки Нина. Волнуюсь, из-за чего? Из-за пропажи амулета. Всё-таки к тебе он тоже имел непосредственное отношение, ведь без него нельзя будет провести ритуал по превращению тебя в истинного вампира. На последних словах Марго заметно вздрогнула и опустила голову на руки, спрятав лицо в ладонях. Нина беспокоенно кусала губы и думала, не ляпнула ли она чего лишнего. Зачем она затеяла этот разговор? Наверняка девушка очень переживает, и ей неприятно, когда лишнее раз напоминают, тем более почти посторонние люди. Из кухни вышла Берта и подошла к столу. Доброе утро, приветливо улыбнулась она. Маргарита, чистой ромашки у нас нет, но есть замечательная смесь с добавлением чабреца и мелиссы. Я травы сама собираю и сушу. Вкус получается изумительный. А если ещё и мёда добавит, Донесите, да что хотите, без разницы, раздражённо обрвала Берту девушка, но уже через секунды взяла себя в руки и с искусственной вежливой улыбкой добавила: "Я уверена, что ваши травяные чаи просто чудо. С удовольствием попробую". Берта кивнула застывшим лицом, развернулась на каблучках и молча пошла на кухню. Постепенно в столовую стягивались все гости. Не было ли ж дядешки Генри? Но с учётом состояния, в котором он вчера отправился спать, это было неудивительно. От количества выпитого за вечер виски пожилой вампир икал на весь дом и разве что с лестницы не падал, когда поднимался ночью к себе в комнату. Нина подошла к высоким окнам и заглянула за плотно занавешанные шторы. Вампиры в своей человеческой ипостаси солнечного света не боялись, но недолюбливали. В ясные дни предпочитали закрывать окна шторами и без нужды из дома не выходить. А погода, тем не менее, была замечательной. «Прогуляемся», – услышала Нина голос Александра. И как он умудряется передвигаться настолько бесшумно? «Обычный ведь человек, не нищесть какая!» «Отличная идея!» – обернулась Нина. «В окрестностях дома есть живописный парк и даже пруд с беседкой». «Вот и замечательно. Иди одевайся. Жду тебя на крыльце через 15 минут». Нина прошлась по дому в поисках Анчута, но так его и не нашла. Впрочем, её это не сильно беспокоило. Взрослый мальчик, ему опека без надобности. Захочет, сам их найдёт. Александр ждал её на ступеньках главного входа. Они медленно прогулочным шагом обошли вокруг особняка, разглядывая затейливую архитектуру постройки, затем направились в небольшой парк за домом. Летом здесь наверняка было очень красиво, но в декабре, даже с учётом хорошей солнечной погоды, смотреть особо было не на что. Они нашли пруды и белую каменную беседку возле него. В ней было мило, но опять-таки скучно. Задняя калитка, выходящая в лес, оказалась заперта. Прогулялись вдоль ограды к главным воротам, полюбовались видами дома издалека и приняли решение возвращаться.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 Это в каком же году он школу закончил? Или шутит? Да кто этих вампиров разберёт?» Дверь в гараж была не заперта. Нина и Александр зашли внутрь и остановились переждать минуту, чтобы глаза привыкли к темноте после яркого солнечного света. Александр помнил, что выключатель находится не возле самых гаражных ворот, а чуть дальше. Не очень удобно, но хозяина дома такие мелочи не беспокоили. Вампиры прекрасно видят в темноте, а Иржи наверняка мог ориентироваться в имении вообще с закрытыми глазами. Внезапно из дальнего конца гаража, где находился вход внутрь дома, послышались голоса. Нина дёрнулась вперёд, хотела что-то сказать, чтобы обозначить их присутствие в гараже, но Александр удержал её за руку. Он надступил к стене в тени большого шкафа и притянул к себе Нину. Та собиралась возмутиться, не понимая смысла его действий, но тут узнала голос. "Гриша, пожалуйста, прекрати меня преследовать", громко и с каким-то отчаянием сказала Марго. Григорий ответил ей что-то, но так тихо, что Нина и Александр слов не разобрали. «Ты всё прекрасно знаешь! Я скоро выхожу замуж за твоего друга! Я люблю его!» Глаза Нины уже привыкли к темноте, да и гаражные ворота остались приоткрыты. Она решилась выглянуть, посмотреть, что происходит. Первым от входа в дом был припаркован чёрный джип Макса. Облокотившись на его капот, стояла Марго, а над ней нависал Григорий, положив обе руки так, что девушке некуда было деться. Выражение их лиц Нина разглядеть не могла, слишком темно и далеко. «Я специально взяла с собой на праздник кузину. думала, она тебя заинтересует. Красивая, молодая блондинка, добрая, нежная. Вы бы были великолепной парой. Григорий ничего не отвечал, нависая над невестой друга. Он не сводил с неё глаз. Григорий, отпусти меня. Я сейчас закричу и будет скандал. Нина дёрнулась. Первым её порывом в ответ на такие слова было желание помочь девушке, ведь очевидно, что она не рада разговору и хочет уйти. Александр крепко сжал руку Нины и развернул лицом к себе. Он прижал палец к своим губам и взглядом дал понять, чтобы не вмешивалась. Нина вопросительно посмотрела на друга, но тот не успел ничего объяснить. Послышался звонкий хлопок хлёсткой пощёчины, а ещё через несколько секунд стукнула входная дверь в дом. Нина хотела выглянуть посмотреть, кто кого ударил, но Алекс прижал её к себе, не давая высунуться ни на сантиметр. Через долгую минуту, в которой Нина слышала лишь стук собственного сердца и чувствовала горячее дыхание Александра у себя в волосах, дверь в дом хлопнула ещё раз. Они постояли ещё полминуты и, убедившись, что в гараже никого кроме них нет, покинули своё укрытие. "Неожиданно", сказала Нина, когда они вышли из тёмного гаража на солнечный свет. "Да уж", согласился Алекс. "Никогда бы не подумала, что у Григория есть чувства к невесте своего друга". "Я тоже. Он столько уделял тебе внимания". "Да, причём демонстративно", кивнула Нина. "Может, хотел вызвать у Марго ревность? Может, и так. Стоит обо всём рассказать Максу?" Очень плохая идея, Нина. Они с Григорием близкие друзья и сами во всём разберутся. Уж если Марго ему ничего не сказала, то нам посторонним людям вмешиваться не стоит. И что будем делать? Ничего. Будем вести себя так, будто ничего не видели и не слышали. Поверь, так будет лучше для всех. Нина кивнула. Возразить ей было нечего.